Глава пятнадцатая Вилли отчаянно забрыкалась. Она извивалась всем телом, кричала и мычала, пыталась оттолкнуться от бока коня и сползти на землю, рискуя попасть под копыта. «Лежи, Ёши!» — рявкнул знакомый голос. адрес это был он — ударил ее по попе рукояткой хлыста. «Вроде бы и не больно!» Но девушка просто взорвалась возмущением и напряглась, выпуская энергию. Она забурлила в крови, побежала по телу, скопилась в кончиках пальцев и... пропала. «Пусти!» — закричала она. «Спятил! Я должна проводить брата!» «Сдашь экзамен, потом проводишь!» Нисколько не смущаясь, заявил президент. Я обещал ректору, что ты будешь непременно. Ненавижу, ненавижу, вопила Вилли. Но она ничего не могла поделать. Энергия не работала. А своих сил не хватало, чтобы вырваться из захвата адреса. Ха, кричи, кричи. Если тебя услышат караульные, заберут в участок за нарушение городского порядка. Она стихла. Пока крутилась и вертелась, отбила бока и живот. В положении вниз головой не могла ни думать, ни действовать. «Сними мешок, я задыхаюсь!» просипела Вилли намеренно страдальчески. «Потерпишь!» «В тебе вообще жалости нет!» «К безродным девкам пх, ни капли!» «Сволочь!» «За сволочь получишь!» хмыкнул адрес, И сопроводил слова шлепком по заднице. Он что, ладонью меня ударил? А -а -а! Да как он посмел! Возмутилась про себя Вилли и взмолилась. «Братик, миленький, помоги!» И тут начало происходить что-то странное. Внутри мешка будто родилась жизнь. Он зашевелился, наполнился, Вилли почувствовала, как теперь он не прилегает к коже. Она могла свободно дышать. И тут мешок пополз по телу и голове. Миг! И упал в дорожную пыль под ноги скакуна. Тот от неожиданности взбрыкнул. Адрес успел схватить Вилли за корсет, иначе она свалилась бы вслед за мешком. «Ты что делаешь?» — ткнул ее президент. «Я не виновата. Мешок сам свалился. Подними меня, люди смотрят». Вилли ничего не видела из-за распустившихся волос, которые залепили лицо, и убрать их не могла, потому что президент одной рукой прижимал ее руки к бокам. «Попробуй только спрыгнуть», — пригрозил адрес, подхватил ее за живот и рывком посадил боком на коня. Теперь она прижималась всем телом к твердой груди президента. Вилли откинула пышные волосы, попала прядью в Адриаса. Тот резко дернулся, но девушка только усмехнулась. «Ладно, буду извлекать из всего пользу», — решила она. «Пешком бы я добиралась до особняка Азата целый час, а сейчас меня довезут с ветерком до самого места». Она села удобнее и расслабилась. Одно ее плечо упиралось в Адриаса. Вилли немного развернулась и прислонилась спиной. Ну, так было намного удобнее. Зато красавчику за знайки не слишком нравилось тесное общение. Он ерзал, старательно отклонялся назад, но девушка упрямо следовала за ним. Наконец встревоженный конь не выдержал игр людей и заржал, возмущенно кося, Антроцитовым глазом. — Тихо, тихо, малыш! — похлопал его по холке адрес. — Чувствуешь, что везешь ведьму? — Я не ведьма, — обиделась Вилли. — Говорю же, нет во мне дара. — Вот на экзамене и посмотрим. Он остановил коня и спрыгнул на землю. Вилли огляделась. Они были недалеко от Академии, но в боковом пустынном проулке. — Ага! Струсил! — возликовала Вилли. Президент не захотел ехать по центральной улице, явно опасался косых взглядов и насмешек. Ха, еще бы! Он так ненавидел безродных и нищих ёши, что об этом знали все. А тут сам везет на экзамен простолюдинку. Девушка смотрела на него сверху вниз. от чего то Адриас нервничал. Он дергал по воде, постукивал хлыстом по сапогу, словом, делал все лишь бы не встретиться с ней взглядом. «И чего это он завелся? удивилась девушка. «А, поняла! Чувствует энергию Юла, с которой не справился!» «Слезть мне поможешь?» — тихо спросила она, придав голосу немного кокетства. Так разговаривала с адептами Клементина. «И будто по приказу свыше...» Знакомая коляска показалась в переулке. «Отлично!» — обрадовалась девушка. «Признатной красавице президент не станет вести себя, как последний говнюк!» «Сама прыгай!» — отошел в сторону Адриас. «Но я не могу!» — капризничала Вилли, делая вид, что никак не может развернуться. Но это была обыкновенная хитрость. Она крутилась и ждала, когда Клементина подъедет ближе. Адриас не видел коляску, стоял спиной. Наконец Вилли ухватилась за седло, развернулась, легла на живот и начала сползать с крупа коня, болтая ногами, задом к президенту. он волновался, постукивал копытами по булыжной мостовой. Девушка дернулась в последний раз, откинулась и начала падать. «Господин Адриас, что вы делаете?» – закричала подъехавшая Клементина. Вилли выдохнула. Она рассчитала все до мгновения и отпустила седло, отдав свое тело проведению И оно не обмануло. Сильные руки подхватили ее за талию и поставили на мостовую. «Еши!» – прошипел Адрес ей в ухо и оттолкнул от себя. «Ах, Адрес! Разве можно так разговаривать с красивой девушкой?» — воскликнула Клементина. Она выглядывала в окно коляски и укоризненно качала головой. Вилли увидела, как побледнел униженный адепт и заликовала про себя от радости, что ей удалось поставить на место зазнайку. «Доброе утро, барышня Клементина!» — поздоровалась Вилли. — Как поживаете? — Как ты могла довериться этому невоспитанному человеку? — возмущалась та. «Ты в академию?» «Да». «Садись ко мне, вместе поедем». Вилли скосила глаза на адреса. Тот стоял, сжав губы в тонкую нить, а глаза искрили от злости. Она подхватила юбки и забралась в коляску. Проходя мимо президента, вдруг засмеялась и показала ему язык. Слуга Клементины подал руку Вилли. Она осторожно положила пальцы на его ладонь. Впервые о ней заботились, как о женщине. Это было приятно и волнительно. Девушка даже немного покраснела. «Что ты делала рядом с адресом?» требовательным тоном спросила Клементина. Яркое солнце почти не проникало в коляску из-за плотных штор на окне. Перед Вилли Клементине не нужно было притворяться и создавать с помощью магии вокруг себя сияющую ауру. Сейчас ничего волшебного в красавице не было. Напротив Вилли сидела хорошенькая девушка, но обычная. Он приехал за мной. «Он? За тобой? Не может быть!» У Клементины дрогнули губы. «Он терпеть не может простолюдинов, это все знают!» «И потом, твой господин Азат, почему ты не с ним?» Ох. Я не смогу ответить на все вопросы, вздохнула Вилли. Короче, мой брат год назад учился в академии. Потом он заболел. Ректор послал президента навестить Юла. Вот и все. Навестил? А дальше? Почему-то сидел на коне Адриаса. Это длинная история. А мы приехали, выкрутилась Вилли. Экипаж и правда уже остановился. Кучер открыл дверку и подал ей руку. Вилли проигнорировала ее и легко спрыгнула на землю. Она повернулась, помахала Клементине. Спасибо большое! Еще встретимся! И побежала к недорослю, который стоял возле своей повозки с расстроенным лицом. Заметив ее, азад разъерился. О, детя носят, я уж думал, что все пропал! Сегодня экзамен на магию. Тебе самому придется постараться. «Я ничего не могу!» Юнец чуть не плакал. Одно дело надеяться на Вилли и совсем другое полагаться на свои силы. «Эх, разрешили бы нам держаться вместе!» вздохнула девушка. Удар гонга известил о начале испытаний. Азад занял свое место, а Вилли бросилась в толпу помощников. «Ишь ты!» — толкнула ее якобы случайно служанка Клементины. — Мы за коляской должны бежать, а эта девица внутрь залезла. — И не говори, и как таких выскочек земля носит? — Тихо бы, сороки! — прикрикнул на девчонок кто-то. Вилли не стала связываться. Она наблюдала, как адрес с Сувером выносили плакат с заданием и сейчас крепили его к столбу. Покажите свои способности, прочитала она, любые, то, что вы можете делать с помощью магии. Э, зависла она. Как же так? А где само задание? Она видела, что новички тоже заволновались, переглядываясь. На крыльцо вышел ректор и поднял руку, призывая к вниманию. — Юные соискатели, — начал он, — не волнуйтесь, что нет специального задания. Проверяя ваши возможности, мы решаем, на какой факультет вас направить после поступления. — А-а-а! облегченно выдохнула Вилли. — Теперь ясно. — Ясно-то ясно. А что ей показать? Как она умеет направлять энергию на камни? Но это было всего дважды, да и то в критический момент. А сейчас опасности нет. Или попросить Юла сделать светлячков. Но для адептов Академии Света это тоже не новость. Многие могут вызвать огонь и свет. Она вспомнила, как светлячки собрались вместе и составили образ Юла. И теплом наполнилось сердце. «Вилли!» — раздался тоскливый голос. «Вилли!» Она встряхнулась и огляделась, не понимая, откуда идет звук. Но голос звучал у нее в голове. «Вот так новость!» Она уставилась на Азата, который, не отрываясь, сверлил ее взглядом. «Это ты зовешь?» — кивком спросила его. Но недоросль не понял и опять затосковал, заплакал голосом в голове. «Вилли, помоги!» И как помочь этому бестолковому? Раз она его слышит, значит, каким-то образом между ними усилилась ментальная связь. И она действует теперь на расстоянии. «А значит...» «Юл, помоги!» — обратилась она к брату. «Поработай за мальчишку!» Вели напряглась, посылая поток энергии Азату. Тот вздрогнул, вскочил и закричал. «И «Я! Я! Можно я первый?» «Время на подготовку еще не вышло», — ответил на его призыв старший преподаватель. «Но я уже могу!» — торопился Азат, словно его кто-то подгонял изнутри. «Хорошо. Выходи вперед». Азат побежал к крыльцу где под навесом сидели судьи. Здесь же стояли Адриас и Сувер. Издалека Вилли не могла разглядеть выражение лица президента, от того немного нервничала. От этого злобного демона можно было ожидать любой гадости. Ректор встал и жестом показал на толпу слуг. — Неужели придут за мной? — всполошилась Вилли. — И точно! — Президент легко сбежал с крыльца и направился к ее группе. Вилли попыталась спрятаться за спинами помощников, но они, ничего не понимая, разошлись в стороны. «Иди, тебя зовет его священство», — грубо сказал адрес, не глядя на нее. «Зачем?» «У него и спросишь». «А если не пойду?» «Дерзишь?» «Ты не дал мне проститься с братом». «Хорошо». «Я так и передам верховному магу, что ты отказываешься!» Адриас развернулся и пошел назад. Вилли стиснула зубы от злости, но побежала следом. Зазнайка, урод, двурогий козел! Рычала она в спину Адриаса. «Чтоб ты споткнулся!» Только подумала, как президент запнулся об улыжник площади и чуть не упал. Он яростно оглянулся. «Это ты?» «Нет, что вы, господин!» — невинно захлопала ресницами девушка. «Я ничего не могу!» «Иди вперед. виль пожала плечами, обогнала его и, гордо задрав подбородок, направилась к крыльцу. Она поздоровалась и поклонилась учителям и ректору. «Девочка!» — обратился к ней ректор. «Помоги как помощница своему господину. Но действуй!» Вилли подошла к Азату. Он стоял, напряженно вглядываясь в свои пальцы. Они наверняка горели и чесались от переизбытка энергии. «Давай, выпусти свет», — тихо сказала она. «Я боюсь, но уже не могу держаться». «Давай». Азат протянул руки, и тут же с его пальцев сорвались светлячки. Они беспорядочно закружились в хороводе, но Вилли усилием воли собрала их в одно место. Секунду помолчала, а потом ударила мощным световым кулаком по адресу. Президент Кубарем скатился с крыльца, новички, слуги и учителя дружно охнули. <связать>